И когда пришло начало месяца, цвет жителей этого города изменился, и облик их стал другим, и я пришел к одному из них и сказал, «Заклинаю тебя Аллахом, унеси меня с собой, и я посмотрю и вернусь вместе с вами». «Эта вещь невозможная», — ответил он. «Но я не переставал уговаривать его» пока он не сделал мне этой милости. И я встретился с этим человеком и схватился за него, и он полетел со мной по воздуху, а я не осведомил об этом никого из моих домашних слуг или друзей. И этот человек летел со мной, а я сидел у него на плечах, пока он не поднялся со мной высоко в воздух, и я услышал словословие ангелов — в куполе небосвода, и подивился этому и воскликнул «Хвала Аллаху, да будет слава Аллаху!» И не закончил я еще словословие, как с неба сошел огонь и едва не сжег этих людей. И все они спустились и бросили меня на высокую гору, будучи в крайнем гневе на меня». И улетели, и оставили меня, и я остался один на этой горе, и стал себя упрекать за то, что я сделал, и воскликнул, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого великого. Всякий раз, как я освобожусь из беды, я попадаю в беду более жестокую. И я оставался на этой горе, не зная, куда направиться. И вдруг... Прошли мимо меня двое юношей, подобные лунам, и в руке каждого из них была золотая трость, на которую они опирались. И я подошел к ним и приветствовал их, и они ответили на мое приветствие, и тогда я сказал им, «Заклинаю вас Аллахом, кто вы и каково ваше дело?» И они ответили мне, «Мы из рабов Аллаха Великого» и дали мне трость из червонного золота, которая была с ними, и ушли своей дорогой, оставив меня. И я остался стоять на вершине горы, опираясь на посох, и раздумывал о деле этих юношей.